четвертое гребля если у вас нет грибного станка а он не хуже и не лучше настоящей лодки то гребля может оказаться не самым подходящим занятием нужна вода но если у вас есть грибная лодка а озеро или водохранилище находится в пределах досягаемости вы сможете устраивать себе отличные физические тренировки в идеале Нужен гоночный ялик с передвижным сиденьем но и гребля на самой неказистой лодке с побитыми веслами принесет пользу. Минут двадцать можно грести, а потом поудить рыбу. Гребля на каноэ не так полезно так как нагрузку получает только верхняя часть туловища. Обычная же гребля требует работы рук и ног. Хорошую нагрузку получают мышцы спины греблям достоинство водный простор действует очень успокаивающе недостатки не у каждого под боком есть озеро